Типовая мебель была расставлена по шаблону, и путь от двери до кресла Андрей прошел, как у себя дома. На третьем шаге обойти угол шкафа, на пятом вильнуть влево от круглого стола. Он все-таки выбрал кресло. Сидеть на чужой кровати было не очень удобно. Никита Николаевич, а что же вы старые вещи с собой не перевезли, когда из центра сюда переселялись? Им тут делать нечего. — хмуро произнес профессор. — Они из прошлого, а его уже нет. — Впереди, Андрюшка, у нас только будущее. — Одно сплошное будущее, — добавил он с непонятной горечью. — Чего там новенького? — Где? — Ну, там. Он показал большим пальцем то ли за окно, то ли в небо. — Ничего, — растерялся Андрей. — Вообще убили кого-то да никита николаевич прилег на кровать и скрестил руки на груди и кого же у нас могут убить павлова какого то аристарха профессор вскочил и беспомощно подвигав руками сел обратно аристарха подтвердил андрей из тридцать седьмого да он в моем блоке жил в тридцать седьмом боже Его-то зачем? Он-то что? А это точно. Ко мне сегодня полицейский приходил, с гордостью поведал Андрей. Допрос мне делал, чтобы убийцу найти. Сказал, из моего окна все видно. А я не видел. А кто этот Павла? Аристарх? Так, человек был. Чер, вроде нас с тобой. Убийцу они, значит, ищут? Ну-ну. — Никита Николаевич, вы как будто сами что-то знаете. — Не знаю, сомневаюсь. Слишком их много, этих несчастных случаев. Вот и с Аристархом, вот и он не угодил. — Нет, Никита Николаевич, полицейский сказал, убили. — Что он еще сказал? — Это я говорил, а он спрашивал. — А я что? — Я у окна не ежурю. Зато про женщину ему рассказал. «При чем тут женщины?» – рассердился профессор. Андрей задрал ногу повыше подлокотника, так, чтобы было видно с кровати. «Штаны из-за нее порвал», – пожаловался он. «Да, штаны жалко», – покачал головой профессор. «Красивая была или так себе?» «По голосу очень красивая, бойкая такая, звучная. А лица не разглядел». Пока лес, пока за патрулем бегал. Стоп, стоп. Снова и по порядку. Андрей пересказал вчерашнюю историю с того момента, как вышел из линейки. Все, что было раньше, он пропустил. В противном случае пришлось бы начинать с конца новой эры. Паршиво, помолчав, заметил профессор. Могу поспорить, девица была симпатичная. Мне тоже обидно. Брюки вот изуродовал. А толку? Дурак! Тебя патрульная машина спасла. Незнакомка в кустах — это не к добру. Они у тебя еще будут, незнакомки. И друзья, неизвестно откуда взявшиеся. Раз уж прицепились, не отстанут. Запомни, Андрюша, к лучшему жизнь меняется только в центре. А у нас нет. У нас тут другое. И если вдруг начинает происходить всякие странности, не надейся, что это совпадение. Да ладно вам, какая-то дамочка на детской площадке. Не понимаешь? Хорошо, что не понимаешь. тебя это не касается. Понюхают и отвяжутся. Но все же, Андрюша, будь осторожен, прошу тебя. Не рвись ты никого спасать. Постараюсь. Он сказал это лишь для того, чтобы не тревожить старика. Похоже, профессор совсем расклеился. «Вот оно, понижение статуса», — подумал Андрей. «Сам Никита Николаевич, наверное, и не замечает. Для него все по-прежнему. А со стороны? Страшно это. Глупеет профессор. На глазах глупее. Окончательно и бесповоротно». «Я из ума не выжил», — профессор капризно тюкнул кулачком по колену и, поднявшись, подошел к креслу. «И ты меня не жалей». «Да я ничего, Никита Ник...» «И не смотри на меня так!» «Я что, не понимаю?» «Смотрит он на меня!» «На работе обсуждаете, небось?» «Бедный профессор! Статус у него упал!» «А я не против!» «Ниже статус — крепче сон!» «Кто не в меру высовывается, с тем происшествия разные случаются!» «Подоконники сами собой намыливаются, товарищи попадаются в вспыльчивые...» «С ножницами и колотушками!» «С какими колотушками, Никита Николаевич?» — опешил Андрей. «Которыми по башке лупят!» «Все!» — отрезал он. «Разболтался я!» «Вот уж правда!» — подумал Андрей. «Старик-то не просто опустился, натурально спятил. Сначала в черы записали, а теперь он и среди черов почти ноль. Есть от чего свихнуться!»